Глава двенадцатая. Эпиграф. «Увидя, что всё хуже, идут у нас дела. Зело изрядно мужа Господь нам не спасла». Алексей Константинович Толстой. Суор, младший вождь племени Рыси, ничуть не ошибся. Плосколицые не решились на новый штурм долины ни ночью, ни утром. Всю ночь дозорные слышали, как женщины пришлых дикарей выли по множеству погибших, как стучали бубны чужих чародеев, призывая гнев болотных духов на головы людей земли. С рассветом в полете стрелы от вала показались несколько безоружных врагов. Они кричали и жестикулировали, видно, прося вернуть тела своих для погребения. Их отогнали стрелами. Орда отступила к полудню следующего после Великой битвы дня. Пусть-ка теперь, ослабев, попробует прорваться через горный пояс где-нибудь ещё. Высланные Растаком разведчики, осторожно продвигаясь за врагом и каждоминутно рискуя попасть в засаду, проводили Орду до самых границ охотничьих угодий племени. Не было сомнений. Плоскалицы уходили назад, к матери рек. Вряд ли они скоро посмеют сунуться туда, где крепко получили по носу. Даже зверь помнит полученный урок, а человек и подавно. Отгуляв на перу, больше похожим на тризну, обильно похмелившись утром, ушли и оставшиеся союзники, унеся единственного убитого сородича и лучшую часть добычи. Старый чародей Скар лежал в жестокой лихорадке и ни к чему не был пригоден, Дверь в Миррысе с грехом пополам нашел Ернан, и сам ли открыл ее или не без помощи с той стороны, как знать. Вернувшись, хвастал, будто сам. Еще раньше ушли уцелевшие воины из племени Вепря. Уходили налегке, оставили часть выторгованной добычи и своих павших, обещав вернуться за ними не позднее завтрашнего дня. Торопились, опасаясь того, что непременно сделал бы Растак, что надо было сделать, если бы не отговорил старый колдун. Успели разнюхать Вепре, где дверь или нет, оставалось гадать. Оказалось, успели. Спримотанный к телу рукой, с навсегда прорезавшей лоб резкой вертикальной морщиной, почерневшей от тупой боли в плече и свалившихся на голову забот, вождь обошёл селение. Вроде ничего не изменилось, Те же наполовину вкопанные в каменистую землю дома землянки. Также вьются дымки из отдушин под стрехами. По-мирному пахнет теплом и хлебом. Вот только тихо стало в селении. Разве что ошалевшие со вчерашнего дня собаки лают почем зря. Человеческого же гомона не слышно. Да что там гомона, и голосов-то почти нет. Пусто на улице. Не стучат, не переругиваются бабы, не визжат, затеев игру дети. Не стучат в ступах песты. Скорбным изваянием сидит возле поленницы древняя старуха, И кажется, что она не живая. Изредка под низкой крышей дома захнычет в люльке несмышленый младенец, Тихо всплакнет кто-то над покойником, Да тяжко застонет в беспамятстве раненый. Большое горе не любит крика. На площади неубранные объедки, Уже обглоданные псами, тучи мух, муравьи, «Надо бы прикрикнуть, заставить прибраться, да не до того сейчас. Союзникам-то что, отпировали до да ушли?» «Не распорядись, раз так готовить могилу для павших, люди начали бы копать сами. Кто не заботится о мёртвых, тому нет дела и до живых. Тот по скудоумию навлечёт беду на племя. Растак выгнал на работу всех, не исключая и женщин». Лишь старухи, смотрящие за ранеными, лишь воины в дальних дозорах да малые дети имеют право не проводить к предкам души погибших сородичей. Павшие в честном бою за племя и за землю не должны уходить с обидой на своих. Иное дело трупы плосколицых. Их с проклятиями кидали в ручей, злобно пихали шестами до того места, где маловодный поток вливался в быструю реку, Пусть насытятся духи воды, злые и добрые, сколько их есть. Тела иных на сожгли на высоком костре, чтобы была пища вечно голодных духов огня. Несколько голых трупов бросили в глубокую могилу и засыпали, прося землю мать принять жертву и не оставить в беде своих детей. Никто не опустил в яму ни рваной кухлянки, ни кремня, ни обломка костяного гарпуна. Пусть ноги и беспомощные души врагов вечно прозябают в голоде и холоде среди изобилия дичи потустороннего мира. Пусть они питаются одной травой, пусть никогда не найдут покоя. Для своих выкопали квадратную яму вне долины, в тысячи шагов от вала. Мягкая, наносная земля копалась легко. Дно ямы выложили диким камнем, забили глиной и плотно утоптали. Ернан, заменивший больного скара, кропил могилу кровью зарезанной козы, нараспев, выкликивал заклинание, ублажал предков. Мертвых клали в четыре ряда, головой на полночь, каждого уложили на бок со скрещенными на груди руками и подтянутыми к животу коленями. Так лежит дитя в утробе матери, так возвращаются к матери земле ее дети». Каждый получил по куску сушеного мяса, по две лепёшки и по плошке с хмельным мёдом, чтобы было чем утолить голод и жажду по пути в иной мир. Воинам оставили оружие для войны и охоты, женщинам домашнюю утварь. Серпы, мотки пряжи, посуда, иглы, короткие ножи для потрошения птицы. Каменные круги для растирания зерна. Многое нужно для иной жизни, ничего нельзя забыть. В уши покойницам вставили медные и золотые пронизки, лучшей работы. На шее надели самоцветные бусы, руки украсили затейливыми браслетами, чтобы женщины и в ином мире были желанны мужьям. Несколько павших подростков получили добытые в бою копии гарпуны плосколицах и сверх того по медному ножу. Пусть мальчишки не успели стать настоящими воинами, было бы несправедливо лишить оружия тех, кто сражался на валу бок о бок со взрослыми. До заката успели лишь присыпать могилу. Под плачь женщин, под длинные песни, славящие доблесть павших сородичей, мертвых припорошили тертой охрой и руками, как велел обычай, насыпали первый слой мягкой земли. Люди будут работать еще несколько дней, и вскоре над общей могилой поднимется высокий курган, ему не дадут оплыть под нудными осенними дождями, Его не размоют летние ливни, не уничтожит время, пока жива в людях память. Вон сколько курганов стоит вокруг. Свежих нет. Минувшей зимой никто не умер, а старых, заросших травой, дикой смородиной и даже высокими деревьями собьёшься считать. Большинство насыпных холмиков маленькие высотою едва в человеческий рост, а то и ниже. Но есть и громадины. Вон сразу три больших кургана — Эти выросли на памяти нынешнего поколения, когда пришёл Чёрный Мор. Тяжко тогда пришлось. Сама Мать-Земля не защитила своих детей. До Мора, посланного духами за неведомые проступки, племя считалось едва ли не самым сильным среди соседей, достигая числом 12 сотен мужчин и женщин, молодых и старых. Счастье, что Мор равно поразил и соседей, иначе много сыскалось бы охочих, Попытать оружием, не ослабла ли сила грозного когда-то племени. Ни один курган не забыт. Всякий, кто проходит мимо, обязательно поклонится ушедшим сородичам и бросит на вершину холма горсть другую земли. Обывало колдун Скар, не спрашивая вождя, своей волей посылал людей поправить тот или иной, начавший оплывать курган, и вождь не противился. «Много могильных курганов, много». С незапамятных времён живёт в удобной долине племя детей Земли. Сто поколений, а то и 200 кто теперь упомнит, ясно, что переселение свершилось ещё до договора, в седую старину. Лишь в одной-двух старых песнях поётся о тех временах, когда три союзных рода, поклоняющихся матери Земле, прогнали отсюда какой-то народец. От добра добра не ищут, мужественные предки осели здесь, считая своими и леса, лежащие на восход на три дня пути. В память ли о странствиях предков или по какой другой причине теперь не скажет никто, племя хоронит своих мертвых вне долины. У соседей не так, у них свои обычаи, сильно схожие с обычаями людей земли, но все-таки свои, иные у дальних соседей и язык свой часто смешной, хотя понятный. Чем ближе соседи, тем больше сходства между ними. Нередко бывает, что молодые парни ищут невест на стороне и находят, чаще всего в тех племенах, с которыми издавна ведется дружба, как, например, с лососями или беркутами. Согласие девушки – Племя может отдать соседям и свою невесту, если старейшины не против и родители посчитали выкуп достаточным. Такой обмен укрепляет общность людей одного языка и не нарушает ни обычаев, ни договора. Не считается позором и умыкнуть невесту у не слишком-то дружелюбных соседей, вроде волков, выдр или веприй. Но тут мнение парня не принимается в расчёт, а решают вождь и старейшины. Ждать ли набега в отместку за воровство, позволить ли соседям выкупить девушку или вернуть ее даром, отчитав парня за неуместную лихость, решать им, а, может быть, упредить набег соседей, напав первыми. В прошлом бывало по-всякому. Теперь, раз так знал, наступили плохие времена, племя ослабло, и, покуда не подрастут дети, оно останется слабейшим среди всех соседей. Даже не слишком-то многочисленные люди-выдры, в своё время как следует проученные, ныне стали сильнее племени земли. Не захотят ли они отомстить за унижение шестилетней давности? А прочие соседи, например, волки, можно ли доверять им? Молодые воины, вчерашние мальчишки, ещё могут хорохориться, предвкушая будущие набеги и походы, Старшим понятно, что предстоят годы и годы притеснений, невыгодных соглашений с соседями и стойкой обороны в тех случаях, когда мелкими уступками нельзя купить мир. Не будет никаких набегов на соседей, уберечься бы самим. Угодье племени велики, оборонять их трудно, хищные соседи будут отгрызать от них кусок за куском, А если вечно враждующие между собой соседи-недруги на время объединятся, что тогда? И как знать, не обернутся ли вчерашние друзья врагами? Лишь вовремя явившаяся помощь из смежного мира спасёт от гибели оскудевшие числом народ. На то и договор — последняя надежда слабых. Но разве он спас вовсе немалое числом племя куницы, когда его истребляли крысохвостые? Договор надежда — но ещё не спасение. Непростительно беспечные оказались куницы, и мы не простили. Где они теперь? Аукой, не аукой, не докличешься. В сумерках вождь приказал прервать работу. Люди, до предела измотанные ещё вчера, едва волочили ноги. Наскоро помянув павших пивом и мёдом, растекались по домам. Некоторые из тех, кому предстояло стоять в дозоре вторую половину ночи, не дойдя до своих жилищ, укладывались спать прямо на улице. В воздухе было душно, вдалеке погромыхивало. Не иначе с заката надвигалась гроза. Больше из чувства долга, чем по обязанности, Растак навестил Скарра, обнаружил старого чародея в беспамятстве и накричал на женщин из страха перед колдовством, оставивших старика без ухода. От малой горстки воинов, ушедших на заре к волкам, не было ни слуху, ни духу. Да не ожидал известий так скоро. Завтра, может быть, послезавтра. От мальчишки Юми случись опять сражаться толку немного, но пятеро ушедших с ним сильных воинов пригодились бы и сейчас, несмотря на отход плосколицах. Лишь глупец полагается на случай и на помощь духов. Духи не любят беспечных. Ничего. Найдут и взденут на копья своего чужака, вернуться без промедления, скорее бы. А поговорят по-умному с волками, дадут Ургару понять, что в Великой битве не силой племя Земли, тем лучше. Восточная вершина Довуглавой горы издавна именовалась Плавильной. Западная — дозорный. На ее южном склоне, закрытом от злых зимних ветров в хижинах, больше похожих на шалаши, жил особый отряд, обычно насчитывающий три десятка воинов. Жил он тут от луны до луны, затем приходила смена, и мало кому в отряде везло повидать родных до следующей полной луны. Вернее сказать, не везло. Ведь если в селение отправлялся гонец, это означало только одно — на границе тревожно, пусть люди готовятся к обороне. Если же замечались не просто чужие лазутчики, если дозорным удавалось обнаружить крадующийся по лесам отряд соседей, замысливших внезапный набег, тут уже сигнал тревоги подавали дымом. Тогда в бросали работу, мужчины хватали оружие и спешили прогнать врагов. Если не удавалось обложить их в лесах, как медведя в берлоге, и уничтожить, либо пленить за выкуп. Обычно по чёрному дыму на дозорной неприятель сам понимал, что обнаружен, и спешил покинуть владение людей земли, покуда цел. Бывало, не успевал. Изредка случалось и наоборот, когда врага замечали слишком поздно или не замечали вообще. За разграбленное селение, за угнанные стада, за уведённых в рабство женщин и детей племя мстило ответными набегами – Нередко дело доходило и до настоящих войн. Племя выдры уцелело лишь потому, что вовремя получило помощь из смежного мира, иначе люди земли истребили бы его под корень, мстя за вторжение. При случае пахарь, охотник, пастух, кузнец мгновенно становились воинами. Нет и не было в племени мужчины ни разу в жизни не позвеневшего медью меча, либо топора о медь врагов соседей. Тот, кто не может похвастать боевыми шрамами, лишь наполовину мужчина. Кому такой нужен? В недалёком прошлом, бывало раз так, легко отпускал молодых воинов в набеги на соседей, если те давно не тревожили владения племени. Не столько ради добычи, сколько для того, чтобы потешилась молодёжь, показала лихость, чтобы пахарь, кузнец, пастух не забывали, что это такое быть воинами, ибо передержанное пиво скисает в корчаге все в прошлом. Обычно из 30 воинов дозорного отряда 10 сидели в потаенных ухоронках вдоль границ с южными, западными и северными соседями в местах, удобных для наблюдения и для подачи дымом сигнала о вторжении. Второй десяток обходил границу, равно готовый вступить в бой с небольшим отрядом или незаметно отойти перед внушительным войском – а случалось и притаскивал чужого лазутчика, иногда живого и под пыткой разговорчивого. Третий десяток отдыхал и готовил пищу, он же истерёк святая святых любого племени горного пояса, дверь. Не доспать, не доесть. Тяжела дозорная служба, а притягательно сверх меры. Надо было видеть лица молодых парней, когда впервые в жизни, и, разумеется, под присмотром испытанных ветеранов, воля вождя посылала их в дозорный отряд. Это была честь. Можно дивно наловчиться в охоте на пушного зверя, уметь бить соболя точно в глаз, можно в одиночку взять на рогатину матерого медведя, можно обогнать всех в пахоте, и всё равно остаться лишь парнем, мужчиной, воином и даже женихом, Парень становится не тогда, когда на его щеках закурчавится борода, а тогда, когда племя доверит ему нести в очередь дозорную службу. Так было. Ныне не три, а лишь полтора десятка воинов стерегли границы владений племени земли и обнаружили врагов, когда те, уже не скрываясь, нахраписто лезли на склон двуглавой стремясь одним рывком достичь седла между плавильной и дозорной вершинами. Не без задней мысли вождь племени Вепря прислал малый отряд в подмогу соседям, изнемогавшим в битве с плоскарицами. Не зря уцелевшие союзники ушли столь поспешно. Понимал раз так, понимал Искар, жди беды. Но ни тот, ни другой не ждали её так скоро. Позже догадались, войско Вепрей выступило в поход заранее, и ждало только сигнала ударить на обессиленных соседей, либо ещё на чужой земле преградить путь, прорвавшимся в долину плосколицам смотря по исходу Великой битвы. Ждали всем многолюдством прислав как подачку полтора десятка соглядатаев, разнюхавших, откуда люди земли получили настоящую помощь, где находится их дверь. Ночью вторглись, перетерпели на марше грозу с сильнейшим ливнем, а утром ударили всей силой. Дозорные не только успели подать дымный сигнал, они отчаянно и бесполезно встретили врага стрелами и жиденьким чистоколом копий, малым своим числом пытаясь задержать многие десятки вепрей. Что толку? Даже если немощный колдун Скар умудрился бы наделить воинов крыльями и в считанные минуты перенести на двуглавую всех способных к бою мужчин племени, они опоздали бы. Но даже если бы произошло небывалое чудо, такое чудо, о котором ещё не сложено ни сказок, ни песен, и все здоровые мужчины племени в нужный момент оказались на двуглавой, это вряд ли могло бы повлиять на исход боя. Чего, кроме скорого поражения, можно ждать, когда на одного своего приходится трое-четверо врагов и нет времени дождаться подмоги из любого соседнего мира, где людьми признан договор. Чего, кроме окончательной гибели племени, остается ждать, когда врагом захвачена дверь? Распадок между плавильный и дозорный был взят вепрями практически мгновенно и без особых потерь. Остатки дозорного отряда, преследуемые истребляемые, скатились вниз, по скользкому после ливня склону плавильный, и здесь, где никогда не выветривался запах гари, среди целых и разломанных печей, среди построенных плавильщиками землянок и навесов, среди гниющих пней, сведенного леса и черных ям, накопанных углежогами, встретились с Растаком, ведущим на выручку спешно собранный отряд». Последние силы, последние мужчины племени земли, все те, кто не получил тяжких ран в битве с плосколицами. подростки мал мало меньше, несколько стариков, даже женщины, умеющие кое-как держать оружие, все были тут, всех вывел Ростак на бой, в котором решалось быть или не быть племени. И никогда от самых древних времён, от трёх родов, поселившихся в долине, Как им казалось, навсегда не бывало на склонах плавильной такой битвы. Не жалели себя, ударились в Вирепа и в первой шибке потеснили вепрей, уже торжествовавших победу. Но лишь потеснили сильнейшего числом врага, не опрокинули. Растак не оставил никого для защиты селения, снял даже дозорных с вала, пусть всё пропадает. Немощные успеют уковылять в леса, унесут детей — которым всё равно пропадать, если не случится чудо. Сейчас бы втянуть в битву главные силы врага и послать полсотни лучших бойцов кругом горы, чтобы сбить заслон с седловины, очистить и удерживать сколько надо место, где неловкий ученик-колдуна Ернан будет искать и найдёт, пусть попробует не найти, дверь. Но некого послать в обход, когда людей еле-еле хватает, чтобы противостоять одному, лишь одному передовому отряду вепрей, когда уверенный в себе враг не боится ничего, зная меру силы защитников, едва ли не лучше, чем сам Ростак. «Бей!» — кричал вождь, без устали орудуя топором левой рукой, не чувствуя боли в покалеченной правой, и воины подхватывали клич, опуская оружие на головы врагов, с одними короткими мечами, без щитов, одной беспримерной яростью умудряясь прореживать чужих копейщиков, и страшно визжали женщины, похожие в свалки на беспощадных злых духов, и хрипели умирающие, последним смертным усилием вцепившись в добиваемого товарищем врага. «Бей!» Клубок ярости полз назад вдоль склона горы к седловине, откуда был сбит сторожевой отряд. Выл и кривлялся ернан, обрушивая на врагов бесполезные заклинания под медленными шагами поворачивалась гора. Надменные духи камня, издавна тревожимые здесь плавильщиками, неслышно ухмылялись, в первый раз получив столь обильную жертву человеческой кровью. И уже за редкими соснами, чудом невырубленными углежогами, была видна седловина, и все еще не опомнившийся враг пятился под яростным натиском Но, пожалуй, лишь вождь понимал сейчас, сколь мало времени надо укрывшимся до времени в лесу отрядом веприй, чтобы окружить последних бойцов племени земли и довершить разгром, начатый плосколицами. Быть может, еще не поздно отступить, отдать вепрям родную долину, укрыться в лесах на востоке, поискать союза с иными соседями. «Нет и нет» слабому племени, лишившемуся своей двери, не выжить. Если не враги, то вчерашние друзья изгонят или добьют. Уж лучше погибнуть в бою». Медленно-медленно, тесня веприй, взбирался на седловину, редеющий на глазах отряд. Растак понимал замысел чужого вождя. Место для окружения было выбрано им именно здесь, на подступе к двери. Не из пустой последней издёвки над теми, кому предстоит сейчас погибнуть. Это действительно было удобное место. Потому и отступает враг. Ещё полсотни с трудом отвоёванных шагов, и слева, справа, сзади ударят скрытые до поры в лесу десятки воинов. Захлопнется капкан. Отчаянная ярость людей земли сменится беспомощным ужасом скорой, неизбежной и бессмысленной смерти». Вождь сам вёл в ловушку остатки своего народа. Но была ли другая надежда, кроме зыбкой надежды на чудо? Дверь. Открыть дверь. И продержаться, пока не придёт помощь из соседнего мира. Мыслимо ли? До рубежа, который мысленно наметил Растак, оставалось пройти не более двадцати шагов. Когда невесть, откуда взявшись, скорее всего, незаметно для врага поднявшись на седловину с другой стороны, с редким боевым безумием, нечасто охватывающим даже храбрейших воинов. В тыл вепрем ударили трое. Один лишь Хукан был узнан, онемевшим от изумления вождем. Второй воин был с ног до головы одет в небывало красное. Вместо головы имел красный же шар с блестящими глазами в пол лица, и поражал врага не столько медью, сколько нестерпимым ужасом. Как и Хукан, этот воин прикрывал бока третьего — как видно сильнейшего бойца со свирепым рёвом, вращающего над головой необычным оружием, без труда проламывающим просеку в рядах врагов. И в то же время четвёртый мальчишка Юмми, не сунувшийся в битву, угадавший неведомым чутьём, где искать заветное, вскинул руки, и воздух перед ним помутнел и задрожал, как бывает всегда, когда из таинственной страны духов прорастает в явь невидимая дверь. Одного этого хватило, чтобы рассыпался теснимый к седловине, а на самом деле заманивающий в ловушку отряд. Ве прибежали с горы, скользя, падая, топча друг друга. Засадные отряды врага попытались атаковать, и, отдалев едва пол склона, бурно отхлынули. Едва из дрожания воздуха возникла первая фигура человека с копьем в руке. Растак обессиленно сел на обломок камня, ноги не держали. На теле вождя прибавилось несколько неглубоких ран. Перед расходившимся чужаком, продолжавшим вращать над головой своим диковинным оружием, воины земли широко раступились, и, кажется, это был единственный способ постепенно унять свирепого богатыря, не посланца ли добрых духов. Потеряв надежду захватить долину соседей, Бежали в беспорядке люди вепря, и лес шевелился. Шанги, чародей из мира рыси, был доволен и хохотал бы, не заботься он и в смежном мире об авторитете кудесника. Поносимому вместо посоха копью его уже не раз принимали за воина, но за передового воина целого войска впервые. Стонали раненые, чужие и свои. В нерастраченной ярости женщины добивали чужих, им помогал кое-кто из воинов. По невидимой дороге взбирался в небо солнечный диск. А что обещало сегодняшнее утро, спасение племени или лишь отсрочку окончательной погибели, то не дано было знать ни Растаку, ни Юме, ни Хукану, никому кому-либо еще из детей земли.